Глава 5. Быт и будни матроса Вольного флота. Указания на свой пост ни в одном расписании я так и не нашел, а потому отправился на поиски боцмана, за разъяснениями. «Правильно. Какой у тебя может быть пост? Ты же пока стажер, говоря умным языком», — кивнул Кузьма Николаевич, продолжая ожесточенно работать ложкой. «В общем, принеси, подай, не мешайся, пшел вон», — хохотнул вновь подобревший Иван Полокварта, сидящий за обеденным столом напротив нас с боцманом. «Грубо, но точно», — оценил Кузьма Николаевич и ткнул в мою сторону черенком ложки. У тебя, Кирилл, сейчас один пост, рядом со мной, и одна обязанность — исполнять мои приказы. Скажу лезть в купол на проверку бимсов, полезешь, прикажу драить гальюн, пойдешь драить, понятно? Кстати, о приказах. После обеда отправишься в помощь к артефакторам. Учти, к их начальнику, арт-инженеру, обращаться исключительно господин офицер, и никак иначе. Севастьян Терентьич у нас из кадровых. «Да и мы, хоть и вольный флот, а порядки на Фениксе строгие. Посему при встрече с офицерами, отвечай кратко и без линций. никак нет, так точно, будет исполнено. Но не дай тебе, Боже, отправиться исполнять чей-то приказ, не уведомив меня. Поселю в куполе до конца рейса без шкуры, то есть скафандра. Усек? «Так точно. Смотри-ка, действительно усек. ухмыльнулся в усы боцман и подмигнул. «Я не из белоперчатных. При мне можешь гвардейца не изображать». М -м, «Кузьма Николаевич, Иван, а сколько всего офицеров на корабле?» «Шестеро, как и на любом однокласснике нашего феникса в вольном флоте». Ничуть не удивился моему вопросу палубный старшина. «Ну да, если бы не этот внезапный выход, у меня еще пару недель было бы на ознакомление с корабельной правдой жизни». А так приходится наверстывать по ходу дела. И Иван это прекрасно понимает. «Капитан, первый второй помощники, штурман, арт-инженер и младший штурман». Я заметил, что в конце перечисления палубный старшина чуть сбился, но не успел даже вопроса задать по этому поводу, как последовала реплика Боцмана. Правда, обычно четвертым офицером числится «квартирмейстер», протянул Кузьма Николаевич, и, нарочито невинно глянув на Ивана, вздохнул. «Но мы ведь не каперы, посему такой должности на Фениксе не имеется». «Подколол коллегу, называется». «Ну да, у тех же пиратов и каперов квартирмейстер не имеет совершенно никакого отношения к проблемам размещения экипажа. Зато именно он, так называемый хозяин квартирдека, и командует абордажем». Это я еще по Меллингу помню, из рассказов загулявших матросов. Хм, то есть, теоретически, если бы Феникс был не транспортом, а капером, Иван числился бы правой рукой капитана, и, соответственно, был бы вхож в кают-компанию, а не сидел за матросским столом, как сейчас. Впрочем, судя по индифферентному виду моего знакомца, ему на этот факт плевать с высокой колокольни. Что ж, тоже неплохо. В одном матрос по прозвищу «Иголка» был прав. Романтика на ките заканчивается прямо на сходнях. Для экипажа, понятное дело. Какие виды, какие облака. Вокруг железо, звон, игул. Иллюминаторы есть только в белой части корабля, то есть на верхних палубах. Да и там членам экипажа недозабортных красот. Это редкие пассажиры могут позволить себе прогулку по обзорной палубе или пикник в кормовом салоне, больше похожем на аквариум. А офицерам кита, как и рядовой матросне, недолюбование облаками. Артефакторы — двое матросов с умными физиономиями, к которым я присоединился сразу после обеда во исполнение приказа Боцмана — Смерили меня недовольными взглядами, едва я вошел в мастерскую, и, переглянувшись, вновь углубились в разбор какого-то руны скрипта на ушатанном в хлам насосе низкого давления. «Сядь в сторонке и не лезь под руку!» — буркнул один из них. «Хорошо», — кивнул я, и, присев на привинченный к полу табурет, принялся рассматривать обстановку небольшой коморки, носящей гордое имя «мастерской». Хм. Не проще было бы выделить им угол на шлюпочной палубе, там места на пять таких закутков хватит, и ни одну шлюпку даже с места двигать не придется. Размышления о странном размещении артефактной мастерской прервало появление начальника здешних умников арт-инженера Севастьяна Терентьича Водопьянова. Пятый офицер Феникса, высокий, чуть сутулый мужчина лет 35-37, с ухоженными, завитыми колечками усами и узкой бородкой-эспаньолкой, окинул меня хмурым взглядом. Я подскочил с табурета, но не успел и рта открыть, как офицер поморщился. «Только не ори Бога ради!» — тихим, больным голосом проговорил он, и лишь сейчас я заметил набрякшие веки и покрасневшие глаза. Никак как похмельем мается господин офицер». Тем временем арт-инженер глубоко вздохнул и, утерев испарину солба, повернулся к своим подчиненным. «Насос готов?» «Нет?» Ироды, Времени вам до шестой склянки! Не управитесь! Пеняйте на себя!» «Сделаем! Непременно сделаем!» — проурчал один из умников и, глянув на развороченный насос на столе, вздохнул. Куда же вы денетесь, косаруки? качнув головой, пробормотал инженер и ткнул в мою сторону пальцем. Как закончите, проверьте его на букварь. Слышал я, что этот юнец руны читает. Вот и глянем, может, изгодится на что, помимо мытья гальюнов. А не сгодится, так гоните его в шею, к палубникам или маслопупам. Хм. И кто ж тебе такому красивому про мои знания это насвистел, а? Впрочем, глупый вопрос, вариантов здесь немного. Хельга с капитаном да боцман. И если слова боцмана второго дна не имеют, то к подобному ходу со стороны первых двух хм, фигурантов стоит отнестись с опаской. Да я же только-только учиться начал, пробормотал я себе под нос, но так, чтобы уже развернувшийся к выходу офицер услышал. У меня другая информация, буркнул в ответ инженер. И ушел. Да, не удалось вытянуть его на разговор. Хотя в таком состоянии я тоже на долгие разговоры был бы не способен точно. Откуда такая уверенность? Еще оттуда. Сестры как-то в шутку напоили меня до состояния нестояния против моей воли. Утро следующего дня я запомнил надолго, так что знаю, о чем говорю. «Ну и ладно, еще будет возможность найти источник утечки информации. А пока я покосился на бухтящих что-то себе под нос артефакторов и, поняв, что им пока нет до меня никакого дела, а все внимание мастеров сосредоточено на вышедшем из строя насосе, осторожно двинулся вдоль переборок, рассматривая разложенные на полках детали и механизмы». «Чего здесь только не было». Естественно, большая часть дожидающихся ремонта механизмов относилась к корабельному оборудованию. Но были здесь и вещи совершенно иного толка. Музыкальные шкатулки, богато украшенные хронометры совсем не корабельного вида. Даже для маленького механического пианино место нашлось в уголке. Правда, долго бездельничать мне не позволили. Один из артефакторов отвлекся от работы с насосом и, вручив мне ветошь и большой початый тюбик какой-то плотной пасты, ткнул пальцем в сторону сложенных на соседнем столе деталей. Пришлось драить медяшку. А в поставленный водопьяновым срок мастера такие уложились. Не успел смолкнуть звук судового колокола, как оба артефактора дружно вздохнули и отложили отремонтированный насос. А в следующий миг на пороге, словно по волшебству, возник инженер. Изрядно повеселевший, надо сказать. Да и выглядеть пятый офицер Феникса стал намного лучше, чем полтора часа назад. Мельком глянув в мою сторону, водопьянов неопределенно хмыкнул и, взяв со стола только что отремонтированную деталь, принялся внимательно ее осматривать. «Хорошая работа», — констатировал инженер и повернулся ко мне. «Юнец, возьмешь насос, оттащишь его в машинный зал, одна нога здесь, другая там, чтобы через десять минут был тут, поговорим о рунах». «Будет исполнено», — кивнул я, и, отложив недочищенный патрубок, помчался выполнять приказ. Насос оказался жутко неудобной хреновиной, да к тому же тяжелой, так что я, пока добрался до машинного зала, успел вспомнить все услышанные на борту Феникса матерное выражение. Но через десять минут я вновь был в мастерской. Водопьянов кивнул на табурет, а когда я уселся, хмыкнул. — От чистки деталей тебя никто не освобождал, — заметил инженер, окинув меня взглядом. — Так что суконку в зубы и работать, юнец. Нашей беседе это не помеха. Вперед!